Может этим только гордиться. Весь обмен любезностями, который должен был привести к заранее поставленной цели, прошел незамеченным для Маблана. Он был слишком подавлен и не успел приготовиться к отпору. Он поднял голову лишь тогда, когда мировой судья произнес Итак, семейный совет высказывается в пользу назначения пекуном барона Шудлера. И шесть престарелых членов семейного айопага одновременно кивнули головами. Принято единогласно, с удовлетворением объявил судья. В этом мгновение Маблян почувствовал на себе взгляд гиганта и внезапно понял всю глубину постигшего его несчастья Он, люлю, -Лю, попал под опеку.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 «Да, могло быть куда хуже», — поддержал брата-дипломат. Он вставил в глаз монокль и посмотрел на часы. «А главное — это было необходимо», — сказал Жан Лероа. «Разрешите предложить всем вам по рюмке портвейна», — проговорил Ноэль Шутлер и позвонил Лакею. «Вас же, господин мировой судья...»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 Моблен с трудом вернулся к себе. «Нет, нет, только нет», — прошептал он. «Нельзя допустить, чтобы у меня произошло кровоизлияние в мозг».